Оставшуюся часть пути он проехал неподвижно, стоя столбом спиной к двери, упираясь вытянутой ногой в противоположную стенку. Когда становилось не в менял ногу. Таунсенд насчитал пять остановок и три попытки проникнуть в туалет. Попытки не были настойчивыми, и он понял, что это не возмездие в сером костюме но тот факт, что несколько человек не смогли попасть в кабинку, мог насторожить, и его могли заставить открыть дверь с роковыми для него последствиями. Всё тело покрылось испаренной. Никогда еще Таунсенд не был так плотно обложен, даже в ту ночь на Андерсон-авеню, когда в его распоряжении были только кухонный лифт и подвал. Кроме того, он не запомнил названий остановок и не знал, когда надо выходить. Матовое стекло окошка было чуть опущено, но щель не позволяла что-либо увидеть снаружи. Негромкие объявления кондуктора в кабинку не доносились. Если уехать дальше своего пункта назначения, билет станет недействительным, и проводник может задержать его на выходе за попытку проехать зайцем. Неотвратимо последует процедура установления личности. Все теперь зависит от того, заметит ли профессиональный охотник, что туалет слишком долго занят. Внезапно за дверью послышался легкий стук об пол, и вслед за тем поезд замер на шестой остановке. Через секунду стук повторился. — Значит, это был сигнал, а не случайный тычок споткнувшегося пассажира. Должно быть, рут, задержавшись у двери, топнула каблучком. Таунсенд мгновенно открыл дверь. Рут стояла спиной к нему, делая вид, что припудривает нос. Она не обернулась и быстро заговорила, обращаясь к маленькому зеркалу, которое держало в руке. «Эймс», — быстрым шепотом сообщила Рут, — вышел из вагона через дверь в другом конце. «Не хочет попадаться мне на глаза. Он сейчас на перроне». Как только я сойду с последней ступеньки, начинай медленно считать до десяти и лишь потом выходи. Слушай внимательно. У нас полторы-две минуты, не больше. У стены вокзала стоит тележка, доверху нагруженная чемоданами. Это совсем близко, в нескольких шагах по ходу поезда. Я ее вижу из окна. Как выйдешь, сразу спрячься за тележкой и не двигайся. «Я все устрою. Если не подойду к тебе сразу, подожди. Я вернусь, когда буду уверена, что Эймс потерял меня из виду. Жди меня там и не уходи. Запомни, считай до десяти». Таунсенд из туалета вошел в вагон, когда Рут уже покидала тамбур. Он услышал, как на стальных ступеньках застучали ее каблучки. Начал отсчет, как она велела. Один, два, три. — Готов! — гулким эхом прокатился по платформе крик дежурного по станции. Поезд тронулся, когда Таунсен дошел до десяти. Теперь, чтобы спрятаться за багажной тележкой, нужно будет идти по перрону не вперед, а назад. Дверь вагона уже миновала ее. Но едва он соскочил с подножки, как вдалеке, у пассажирского выхода со станции, раздался громкий крик «Рут!». Все произошло почти синхронно. Таунсенд понимал, что нельзя терять ни секунды, нужно стремглав бежать к тележке, но не смог удержаться и обернулся взглянуть на сценку, которую искусно разыграла «Рут». Головы людей на платформе повернулись в ее сторону. Хорошенькая девушка, подвернувшая ногу, с криком упала на руку и колено. Словно мощный магнит, она притянула к себе все взгляды, в том числе взгляд полицейского сержанта. Таунсенд съежился за тележкой. Ему было видно, как вокруг руд собралась толпа, как ей помогали подняться, как стряхивали с нее пыль, как выражали ей сочувствие. Затем все мало-помалу разошлись. Стук вагонных колес удалялся. Платформа опустела и затихла, темная, в белых пятнах света от дуговых фонарей. Легкий Постук ее каблучков, раздавшийся спустя добрых четверть часа, был первым звуком, нарушившим тишину. Маленькие станции вроде этой пустынны и тихи в течение суток, за исключением тех коротких минут, когда у платформы стоит прибывший поезд. Когда Рут поравнялась с тележкой, Фрэнк выглянул из укрытия. «Все в порядке?» «В порядке». Я зашла в аптеку Джордана помазать йодом ладонь. А чтобы можно было оглядеться, еще выпила стакан газировки. Он пошел прямо в полицейский участок. Я это видела из окна аптеки. У этих захолустных городков с одной главной улицы есть одно преимущество. Сразу видишь все, что в нем происходит. Откуда ты знаешь, что он не на дежурстве? Может, ему поручено продолжать слежку за тобой? Не тогда, когда я сюда приезжаю. Какой ему интерес следить за мной здесь, где я работаю и живу? Это только в городе он все время дышит мне в затылок. Возможно, он оказался со мной в одном поезде лишь потому, что следующий пойдет только в шесть утра. Но и задолжи он мне жару сегодня. Я едва не попалась. Не заметила, что он тащится за мной. «Еще бы минута, и я прибила бы его прямо к тебе!» «Правда, Дэн, я уже поставила ногу на ступеньку автобуса, чтобы ехать на Тиллари-стрит, когда вдруг увидела его...» Рот вздохнула, вспомнив пережитый страх. «К счастью, он не сообразил, что я его заметила. Ну, я и села в автобус, будто ничего не заподозрила, хотя страшно испугалась». Он вопросительно смотрел на нее. Я была вынуждена так сделать. Ведь не могла же я остаться, если он видел, что я ждала этот автобус. Он тут же понял бы, что я хочу сбить его со следа. Но ведь этим маршрутом можно доехать не только до Тиллари-стрит, но и до УАД-стрит. Никакой разницы. Зато я узнала, что за каждым моим шагом следят. Я зашла к сестре и провела у нее весь день. Даже поужинала с ними. Подарила зятю кое-что из вещей, которые я везла тебе. Сказала, что купила ему. Для маскировки. Знаешь, где я провела вечер, пока не пришло время отправляться на вокзал? В кино. Мне нужно было куда-то пойти и увести его подальше от тебя. Я понимала, что нельзя даже приблизиться к твоему дому ни днем, ни ночью. Страшный риск. Отличная работа, Рут, сказал Таунсенд. Она вспыхнула от его похвалы и продолжала. Можешь себе представить, что я чувствовала? Сидела и смотрела на Эррола Флина, а видела перед собой твое лицо, думала о том, что ты меня ждешь. Примечание. Флин Эррол, популярный американский актер театра и кино 1909. 1959 годы. Возможно, Эймс тоже был в зале, но второй раз он мне на глаза не попался. Я не замечала его с того момента, как села на автобус и до тех пор, пока пошла по вагонам в поисках свободного места. Это гораздо труднее, чем выслеживать кого-то, позволять идти за собой и не показывать, что об этом знаешь. «Что он хотел от тебя?» — спросил Таунсенд. «Рассчитывал найти тебя, конечно. Он, думаю, подозревал, что я вижусь с тобой. Не верь тому, кто говорит, будто они не умеют работать. Они очень хорошо умеют работать. Телепаты и колдуны в одном лице». «Не то и не другое», — ответил он. «Обычные люди и тоже могут ошибаться». Они считают, что я убил Дидрича, но я этого не делал. Я тоже буду в это верить. Теперь надо придумать, как тебе выйти отсюда и как нам обоим выбраться из города».